Пророк Саничкиного моста Где скакуны по воде рвут, согнув хребты мостами, Пророк дерзает вниз корву сойти прохладными устами. О, непокорный, что же ты глядишь на взмыленную воду? Теребит буря твой хохол, потом щеку облобызает, Тебя девический обман не веселит. Мечты бесскладно придут порой Веслом о берег стукнет всадник Уж пуст челнок, уж тучин гребень И тщетно требуя поймать В реке сопокрыдает мать Ей девочка приносит завтрак Бутылку молока и сыр А в сумке прятает на завтра Его красивые усы В трактире кончилась попойка заря повисла над мостом фома ненужную копейку бросает в воду ночь прошла и девочка снимает платье кольцо и головной убор свистит как я в четыре пальца и прыгает через забор ищи никто тебе помеха и не встанет на пути своем она ушла а он уехал и вновь вернулись и вдвоем как загорели щеки их как взгляд послушный вдруг притих. За ними горница пуста, и растворились их уста. Мы плыли ночью, было тихо, я пела песню, милый греб, но вдруг ныряет тигр половучий пред нашей лодкой поперек. Я оглянулась в круг, фонтанка, проснувшись, знаменье творит. За полночь звякают стаканы, Мой брат стучится, отвори. Всю ночь катались волны мимо, Купался зверь, пустела даль, Бежали дети, а за нами несли корону и медаль. И вот где кони рвут поводья, Согнув хребты, сбегают вниз, Ноздрями красными поводят И бьют копытом седака Мы голос ласковый слыхали, Земля вертелась в голос тот, и громы и буря утихали, и платье сохло на ветру. И волчьим шагом оступаясь, на мост восходит горд и лих пророк, а мы не плыли дальше, на брег скакая женихом. Все. 1926 года.